Глава 18. Оля. «Не думала, что рассказать Антону про Матвея будет так легко и так сложно одновременно. На душе стало легче, а вот в сердце больше мящее, что отталкиваю этого котёнка ласкового от себя всё дальше и дальше, хотя на самом деле хочется его прижать к себе и не отпускать никогда. Но жизнь — коварная штука. Сколько себя помню, она никогда не относилась ко мне с добротой, всегда добивала испытаниями и заставляла плакать». Кажется, за все 26 лет я ещё ни разу не была абсолютно счастливым человеком какое-то продолжительное время. Всё моё счастье настолько скоротечно, что эти дни я могу пересчитать по пальцам. И Антон... Он входит в эти дни. Могу с уверенностью заявить, что той ночью с Антоном я была абсолютно счастлива. Я чувствовала себя любимой женщиной, купалась в заботе, сильных руках и поцелуях. Погода была хорошая, мой ребёнок был в безопасности, а проблемы словно ушли от меня на какое-то время, давая передышку. А сейчас я его отталкиваю». «Самое страшное, что я делаю, это осознанно, потому что как бы сильно я не хотела послать всё к чёрту и остаться навсегда в его объятиях, и есть слишком много факторов, обойти которые никак нельзя. И да, мне от этого больно. С каждым днём я всё сильнее растворяюсь в этом мальчишке. Меня тянет к нему как к магниту. Я хочу видеть его каждый день, касаться его. Господи Боже, у меня появилось сумасшедшее желание накормить его домашней едой. Это диагноз. Мне было бы гораздо проще, если бы он сам сдался». Не оказывал бы мне знаков внимания, и у меня переболело бы со временем, но... Но он прёт напролом точно бульдозер, танк, я не знаю, бронепоезд какой-то. На моё безразличие ему плевать, на то, что пропадаю часто тоже. Мамочки, его даже наличие ребёнка не пугает. Его 22. Он вообще настоящий? Я уже не уверена, потому что не бывает таких, как он». Его родителям нужно выдать награды за воспитание совершенно замечательного сына. Сейчас таких мало. Он действительно на вес золота. Мог бы осчастливить какую-нибудь молоденькую девочку, а бегает за мной, за разведенной матерью-одиночкой, у которой на спине огромный кредит от козла отца, и надоедливый бывший, который не дает жизни. Зачем ему это? Я не понимаю, правда. Сбегаю я быстро, хотя уверена, что сейчас Антон за мной не пойдет У него тренировка, у меня дети — совершенно не время для выяснения отношений. Да и ему нужно переварить мысль о том, что у меня есть сын. Может, придёт к выводу, что это не его война. Скажет мне, что ошибся в своих чувствах. Всего-то. От одной мысли сердце щемит. И как я собираюсь оборвать с ним любые отношения, когда реагирую так болезненно? Слава богу, что сегодня тренировки с их командой нет. И я не выдержала бы полтора часа рядом с Антоном. И так завтра придётся как-то пережить этот ужас. Надеюсь, останусь в живых, потому что Антон наверняка будет сверлить взглядом. «Господи, вот же влипло!» После тренировок с двумя группами детей выхожу из кабинета, затылком чувствую приближение Антона. «Ковалёв, чтоб тебя! Не спрятаться, не скрыться!» Останавливаюсь, жду его. Бежать смысла нет. Он меня в полтора шага своими длинными ногами догонит. Это будет только смешно. Разворачиваюсь и вижу на лице Антона улыбку, от которой на душе теплеет сразу. И улыбаться тут же в ответ хочется. Даже сдержать себя не могу, чуть поднимая уголок губы. «Я не могу быть рядом с ним каменной стеной, и ледяной глыбой не могу. Эмоции так просятся наружу, мне очень сложно себя контролировать. Правда, это выше моих сил. Ты закончила на сегодня?» Спрашивает, подходя слишком близко. Дурацкая привычка, которая мне, как назло, слишком нравится. Ковалёв всегда становится почти впритык, так, чтобы нависать надо мной скалой огромной. Я в эти моменты себя совсем дюймовочкой чувствую. Приходится смотреть на него снизу вверх, задирая голову. Уверен, он делает это специально, в очередной раз напоминая, кто всё-таки из нас двоих ребёнок. «Да, но подвозить меня не нужно. Погода хорошая. Я правда хочу прогуляться. Я хочу пройтись, чтобы проветрить голову, а на погоду мне по большому счёту плевать. Я в тупике. Мне нужно выгнать себя оттуда и понять, как быть дальше». С предложением прогуляться я как раз и пришёл. Антон сияет, как полярная звезда. Видимо, в его голове всё складывается куда лучше, чем в моей. «Антош!» Отталкивать его всё же очень тяжело. Язык сопротивляется говорить ему новые обидные вещи. Я чувствую себя ужасно, делая это. Я даю надежду, а потом сама же её отрываю вместе с руками, при этом травмируя нас обоих. Я ужасная, и я понимаю это. Просто почему всё так сложно? Я знаю, что ты сейчас скажешь, Оль. Антон меня перебивает, и спасибо ему за это огромное. Я всё равно не смогла бы подобрать слов, чтобы ответить ему хоть что-то. Я всё это уже сто раз слышал. С возрастом мы порешали. Теперь с ребёнком надо. Я детей не боюсь, особенно если этот ребёнок твой. «Антон, послушай». Кладу руки ему на грудь, пытаясь успокоить, но от ощущения, как сильно бьётся его сердце мне в ладонь, горло сжимает спазмом. Он такой искренний со мной, когда я только и делаю, что хожу вокруг да около. «Пожалуйста, пойми меня и услышь. Матвей — сложный ребёнок, очень ревнивый. Его подкосил развод меня и его отца». Он замыкается в себе, если на пороге появляется хотя бы намёк на мужчину. Не ревнуй сейчас, но да, я пыталась однажды привести мужчину в семью. Это сложно. До старости одна будешь жить. Злится, на пытается держаться. Если придётся, буду. Я не предам его, Антон. Я не понимаю, Кроха, зачем ты всё так усложняешь? Отовсюду можно найти выход. Из этой ситуации тоже. Но ты же и шансы мне не даёшь. Прости. Чувствую, что сейчас расплачусь, поднимаясь на носочки, целую Антона в губы, а потом убегаю к выходу, чтобы не разреветься окончательно. Антон, может, и прав, отовсюду можно найти выход. Но я так давно живу в этом зеркальном лабиринте, так много раз натыкалась на тупике, что банально не верю, что выход из него реально существует. «Домой я иду медленно. Во-первых, там слишком пусто и одиноко, чтобы туда спешить. А во-вторых, желание проветрить мысли всё ещё никуда не делось. Хочется поехать в поле, зайти далеко-далеко и прокричать на небо, на землю, на воздух, на себя саму прокричать. Я так устала, что сил ни на что не хватает, ни физических, ни моральных». До дома остаётся минут пять, и я замечаю, что сзади меня очень медленно едет машина. Так не ездят по городу, так преследуют. Антон всё-таки решил, что наш разговор не был окончен. Оборачиваюсь, истывая на месте, потому что машина, к сожалению, не Антона. Из открывшейся двери появляется тоже, к огромному сожалению, не Ковалёв. Насколько хотелось сбежать от Антона, настолько сейчас хочу, чтобы бывший резко превратился в него, потому что встреча с Ярославом не может сулить ничего хорошего. «Здравствуй, Олечка!» Говорит со своей фирменной мерзкой улыбочкой, подходя ближе, и я машинально делаю пару шагов назад. «Не хочу быть к нему слишком близко. Мне неприятно. Что тебе нужно? Матвей у мамы. Хочешь повидаться с сыном? Можешь ехать туда. Хочется развернуться и убежать, но это дохлый номер». За годы, что я знакома с Давыдовым, уяснила, что общаться лучше спокойно. «Да я за тобой всё бегаю, а ты от меня на чердачках прячешься, как от маньяка какого-то». Он ухмыляется, а у меня почему-то холодеет внутри всё. Понял всё-таки, что я дома была тогда, когда он приезжал. Видел, получается. «Не чужие же люди, Оль. Давай поговорим?» Ярослав тянет ко мне руку, а я делаю ещё шаг назад. Это автоматически происходит. У меня табу на его касание. Не доверилась однажды, смогла простить все прошлые обиды, позволила многое, а меня выбросили и ноги вытерли, как и ненужную половую тряпку. С тех пор от Ярослава отторжение. Ни одна клеточка тела его терпеть не может. «Нам не о чем разговаривать, Ярослав». Не выдерживаю, всё-таки разворачиваясь, чтобы уйти, но Ярослав хватает меня за руку и настойчиво тянет к машине. А я ведь сама себе предупреждала. Не кричу, не вырываясь, почти покорно иду, чтобы не выбесить его сильнее. «Он не тронет меня, думаю». Никогда руку не поднимал. Но его злость и нетерпение порой хуже рукоприкладства. Проще согласиться и сесть в машину. Двери он блокирует сразу. Видимо, думает, что могу выпрыгнуть на ходу. К моему удивлению, едет ко мне во двор. Уже хорошо, что не собирается меня похищать. Этого только не хватало. Доезжаем мы очень быстро, и я всё время молчу. Потому что разговаривать нам действительно не о чем. Да и желания нет. На заднем сиденье замечаю пафосный букет из пионов, на который у меня аллергия, и нос уже начинает чесаться, предвкушая скорый чих. Надеюсь, этот букет он не мне притащил. Ярослав паркуется во дворе, но двери не открывает. Сбежать быстро, к сожалению, не получится. «Оль, то, что было год назад...» Начинает Давыдов. И я тут же его перебиваю. Слушать этот бред я не собираюсь. То, что было год назад, осталось в прошлом. Ты ясно дал понять, что ни я, ни наш ребёнок, ни даже тот тест с двумя полосками не вписывается в твои жизненные планы. Ты открывал новый филиал. Отлично, я рада, что в бизнесе у тебя дела идут хорошо. Но ты свой выбор сделал. Я просто был ещё не готов тогда, злится он. Психует так, как будто я ему вторую беременность, благо не подтвердившуюся, в подоле притащила. Ещё подумать надо, чья вина в этом больше. Сейчас всё обдумал, наладил с работой и готов начать всё заново. Я очень рада, Давыдов, что ты готов. С губ срывается истеричный смешок. Не могу это контролировать. Только мне это больше не нужно.